Му Су У Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава сорок четвертая. Возвращение. Ночь была темна, а море неспокойно. Разрезая волны, маленький кораблик повернул к острову. После того, как она выпустила его из комнаты заключения, Ноль двадцать первая больше не пыталась заговорить с Ю-Хо. Все было так же, как тогда, когда они только плыли получить наказание. Мисс Решительность стояла в стороне ото всех, не обращая ни на кого внимания. Она даже не удосужилась снять солнцезащитные очки. При каждом удобном и неудобном случае ноль двадцать первая срывалась на ноль семьдесят восьмого. Бедный ноль семьдесят восьмой... никак не мог понять, чем он заслужил такое отношение. Лишь изредка, когда на нее никто не смотрел, 021-я бросала беглые взгляды на Юхо. Ей хотелось узнать, слышал ли он ее слова в комнате заключения. Судя по его реакции, которой не было, он все-таки ничего не слышал. Сейчас Юхо разговаривал с 922-м, точнее, Юхо отвечал за присутствие, а 922-й за разговор. «Ладно, ладно, хватит на меня так смотреть!» вскричал 922-й. «Тут такие волны! Как мне заставить корабль плыть плавно?» «Разве это не район для наблюдателей?» спросил его Юхо. «Район для наблюдателей ничем не отличается от экзаменационного центра. Если у вас там шторм, То и у нас тут шторм. Для нас нет никаких привилегий. 922 указал на 154. -го. Вот, посмотри на 154. -го. Он же белый, как стена. Как ты думаешь, если бы он мог заставить корабль не качаться, разве он бы этого не сделал? Разве бы он терпел? В этот момент 154 с трудом поднялся на ноги, опираясь на стол. И только открыл рот, чтобы ответить этим двум гадам, как вдруг резко позеленел и отбежал к другой стороне палубы. Бедненький, его опять тошнит. И те пластыри от тошноты вообще никак не помогают, пожалел напарник и 922. -й. Корабль снова резко качнуло. Похоже, системе было наплевать, кто на нём плывёт. Наблюдатели или экзаменующиеся. Пощады не было никому. И только 922-й, который громче всех кричал о морской болезни, спокойно переносил качку. Кораблик бросало из страны в сторону, да так, что даже вода залила всю палубу, а он стоял себе твердо на ногах и в ус не дул. Но даже этот устойчивый 922-й все же боялся Юхо. Испугавшись, что своей устойчивостью к морской болезни он вызовет у великого мастера смертельно опасный гнев, 922-й решил отвлечь все внимание на шефа. «Босс, ну ты же знаешь, какие неспокойные тут моря! Ты...» Но повернувшись, 922-й увидел, что Цинь-Дзю спокойненько прошествовал на кухню. «Что ты делаешь?» Цинь-Дзю быстро вышел из кухни, неся в руках тарелку свеженарезанных апельсинов. В каюте стоял стул, но Цинь-Дзю проигнорировал его, усевшись на ручку дивана, на котором сидел Ю-Хо. Расслабившись, 001-й протянул Ю-Хо тарелку с фруктами. «Угощайся! Я добыл их с риском для жизни. Раз уж нас обоих наказали, то я готов с тобой поделиться». Чем ты там рисковал? Не голоден, ответил Юхоп, потерявший аппетит из-за постоянной качки. Не знаю, слышал ты или нет, Цинзюс с аппетитом заглохнул дольку апельсина. Но в средние века моряки часто болели цингой. Не знаю, грозит ли нам это, но всё же лучше поберечься. Из-за цинги на лице появляются чёрные пятна, а также выпадают зубы. Вдруг ты случайно зацепишь один зуб, а выпадут все. А ещё Циндю хотел было продолжить, но в этот момент Юхо схватил с его тарелки три дольки апельсина. Может, Цингу и можно предупредить. Но вот как остановить босса? Но что мог сделать 922? -й? Только ли ж позволить им кушать апельсины? А босс, как назло, еще и подшучивал над великим мастером. «Поздравляю! Ты только что избежал смерти от цинги!» Великий мастер в ответ бросил ему в лицо три корочки. 922-й больше не мог терпеть. «Раз уж они все равно позволяют себе, что хотят, то так уж и быть!» Он подогрел им две отбивные из ягненка. Не хотел он гневить босса и великого мастера. Да и к тому же он и так хотел угостить шефа вкусненьким. Есть ли правила, запрещающие экзаменующимся кушать еду наблюдателей? Нет. А все потому, что когда создавались правила, никто не ожидал такого поворота событий. Решив, что все в рамках правил, 922-й отправился на кухню. Через 30 минут кораблик достиг берега. прежде чем сойти с корабля, Юхо выразил благодарность 922-му, спросив, может ли тот дать им с собой еды. Мало того, что ты поел, как в кафе, так ещё хочешь заказать на вынос? Но не успел он и открыть рта, чтобы возмутиться, как на его пальцы загорелось красным кольцо и раздался: "Видишь, из-за тебя я получил предупреждение". помахал 922-й рукой перед носом Юхо. «Задача экзамена – не допустить смерти моряков, а это значит, что вы, помимо прочего, должны их хорошо кормить. Так что, если я дам тебе еду, это будет означать, что я тайно помогаю экзаменующимся. Где это видано, чтобы наблюдатель помогал экзаменующимся сдавать экзамен?» «Вообще-то, Юхо...» И правда хотел взять еды, чтобы накормить моряков. Но раз 922-й получил предупреждение, он решил не настаивать. Одно дело, когда он сам нарушал правила, но заставлять других... Нет, на такое Юхо не хотел идти. Да и, честно говоря, у него сложилось хорошее впечатление о 922-м. Так что он не хотел его подставлять. Кораблик наблюдателей причалил к берегу. Правда, не к пещере, а с другой стороны острова. Двое студентов сперва осмотрелись и лишь затем направились к пещере. Если верить словам Ди-Ли, а не верить им не было причин, то этот остров был частью полярного круга, а это значит, что он значительно отличался от обычных островов. Помимо пещеры, На нём больше ничего не было, только снег и лёд. Юхо и Циндю шли по снегу один за другим. Единственным звуком, разрезающим тишину, был скрип снега от их шагов. Эта часть острова была очень тихой. Даже шума волн и того не было слышно. Над ними возвышалось бескрайнее чёрное небо, на котором не было видно звёзд. Циндю как раз пытался рассмотреть в далеке хоть что-нибудь, как вдруг услышал тихий вопрос. А комната заключения это какое-то особое место? А? Циндю остановился. Юхо шёл на пару шагов вперёд. Его силуэт то и дело исчезал в темноте. Зачем спрашиваешь? спросил Циндю. Просто так. Юхо повернулся к нему и поторопил. Так ты идёшь или тут остаёшься? Ты всё время провоцируешь меня на нарушение правил, махнул ему Циндзю. Как студент-отличник, ты должен быть честным и вести себя покладисто. Бред, Циндзю рассмеялся. Тебя же понизили до студента. Так как же ты нарушишь правила? спросил Юхо, взглянув на запястье Циндзю. Раньше там были часы, которые пикали, предупреждая о нарушении правил. Но сейчас часов не было видно. Но даже если они и были, то с тех пор, как Цин Дю стал экзаменующимся, перестал раздаваться. Мне можно рассказывать об экзаменах или экзаменующихся, но не о системе, ответил Цин Дю. А особенно о вещах, о которых система не хочет рассказывать. Юхо задумался. Хоть Циндзю так и не ответил на его вопрос, но сам этот ответ сказал ему о многом. Значит, комнаты заключения и правда были особенными. Это связано с настройками системы, и система не хочет, чтобы об этом узнали экзаменующиеся. Что же это может быть? Это либо какая-то ошибка системы, либо что-то конфиденциальное. Некоторое время никто из них не говорил. Цинь-Дзю немного ускорил шаг и слегка придвинулся к Юхо. «Мне вот интересно». Юхо ничего не ответил. Он ждал, что мужчина закончит предложение, но тот молчал. Юхо остановился, повернулся к Цинь-Дзю и раздраженно выпалил. «Говори!» Ты и правда ничего не видел в комнате заключения? Юхо не собирался отвечать на этот вопрос. Кто знает, что утворит этот наблюдатель, если подумает, что Юхо боится темноты. Так что он просто хмыкнул в ответ и задал встречный вопрос. — Я слышал, что ты три часа читал книгу и пытался починить телефон. — И от кого же ты это слышал? — 922-й. Цинь Дзю запомнил это предательство. Это была не книга, а дневник. И телефон и дневник принадлежали Джао Вэн Ту. Джао Вэн Ту? Жаль, что ты ушел к тому моменту, когда он выскочил из леса. Иначе ты мог бы увидеть его в нормальном состоянии. По крайней мере, он помнил свое имя. Это было для него хоть каким-то утешением. Утешение. Так он тебя знал. Циндю взглянул на горизонт, точнее на линию соприкосновения тёмного неба с чёрным морем. Мы были в одной команде, когда я был экзаменующимся. Но я его не запомнил, так что хотел восстановить эти события в памяти. С того момента, когда Циндю был экзаменующимся, прошло много лет. Так что это вполне нормально, что он многого не помнил. До да к тому же, хоть он и улыбался всем подряд, однако ни с кем особо не был близок. И как? Вспомнил что-нибудь? Я почти ничего не помню о событиях, описанных в дневнике. Но зато я вспомнил кое-что другое. И что же? Например, наблюдателя А. Юхо очень заинтересовал этот наблюдатель А, так что он с нетерпением ждал следующих слов. Цинзю немного помолчал и добавил: "Очень неприятный тип".